ЗЕМСКИЙ И СЫН Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей. Только ЗЕМСКИЙ начальник позвал афонского рекрута. «Ставь новый!» — сказал ЗЕМСКИЙ. «Ставь, подлец!» «Да крепче! Знаю я вас!» «Чертей афинских!» «Все ваши шахермахеры знаю!» Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился. «Нечего, нечего прикидываться, знаю! Норовишь, чтоб чуть держался поставить? Чтоб легче хулиганам этим было! Вам, архаровцам, одна выгода! Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок! Ну, на этот раз шалишь! Я городового поставлю! Круглые сутки дежурства!» Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил. «Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет». «Плевал я на всех фараонов!» — упрямо крикнул гимназист Венька Рузуданов, сын земского начальника по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. Отсюда и пошло его второе прозвище — тень отца Хамлета. «Послушайте вы, воинствующий мальчик», сказал Иосиф Пукис, «что это за опломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку? Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всего. «Верно, сатрапка, смотри, если вляпаешься вот, приложу». И Биндюк поднес к носу сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак. Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались. «Дюжий кулак! по мы его!» «Хороший кулак в наше время лучше неважной головы!» — философствовал Иосиф. «Халёсий кулак!» — восхитился Чисунча. «Такой кулак полоходя босьман!» «О, зюби нет!» «А звонок я все срежу!» — упрямо буркнул сын Земского.